Глава вторая. Белое платье. Вернувшись домой, они отнесли на кухню пакеты с продуктами, и бабушка повела Карри туда, куда девочка втайне и надеялась, к огромному старинному сундуку в спальне. Этот сундук с самого приезда не давал Кари покоя, собранный из потемневших от времени досок, Окованный толстыми железными полосками, он выглядел так, будто ему было лет сто, а может и триста. Кари часто поглядывала на сундук и разок даже попыталась открыть его. Но как бы не так, сундук оказался закрыт на ключ. Что же там скрывалось? Вдруг какой-нибудь знакомый пират оставил у бабушки свои сокровища на хранение, раздумывала Кари. А сам уплыл в южные моря. И вот пришел момент это узнать. Бабушка достала из ящика буфета большой ключ с резной бородкой, с трудом повернула его в замочной скважине и с помощью внучки еле-еле подняла тяжеленную, скрипучую крышку сундука. Кари немедленно сунула нос в сундук и в первый миг Разочарованно выпрямилась. Там просто какие-то скатерти, протянула она. Сверху, уточнила бабушка, аккуратно вынимая сложенные стопками скатерти и шторы. А под ними, в самом деле, под слоями наглаженного полотна угадывались какие-то коробки, непонятные предметы странной формы. Но бабушка не стала погружаться в недра сундука настолько глубоко. Она вынула нечто светлое и длинное, стряхнула и перед девочкой развернулось платье. Это было явно очень старинное одеяние, белое, лёгкое, до пят. По вороту платья шла вышивка: васильки и лютики. Такая же вышивка украшала запястье. Платье было небольшое, как раз на девочку. Какое красивое, разглядывая старинное платье, проговорила Кари. Это платье? сказала бабушка. Для праздника полуночного солнца. Потом, когда за окнами начали сгущаться легкие летние сумерки, бабушка и Кари готовили пирог. Кари смотрела, как бабушкины узловатые пальцы перемешивают тесто, Сама тренировалась раскатывать похожий на пластилин ком деревянной скалкой, время от времени отщипывая кусочки теста и незаметно съедая. И слушала рассказ о том, как бабушка впервые в жизни попала на удивительный праздник полуночного солнца. Я тогда была совсем маленькой, почти как ты. И вот однажды Моя бабушка говорит: «Пойдем, Айли, спустимся в долину, посмотрим, как деревенские жители празднуют Солнцеворот. Что такое Солнцеворот, бабушка? Солнцеворот макушка лета. До этого дня день понемногу прибавляется, а после него начинает понемногу убывать. Сейчас у нас время самых длинных дней и самых коротких ночей. Это я заметила. Ложишься спать, а на улице все не темнеет и не темнеет. Вот-вот. По мне, так сейчас самое лучшее время года. Каждый лесной цветочек, каждый кустик черники, каждая деревце все цветет. Птицы поют чуть не круглыми сутками. Я уже нашла земляничку, похвасталась Кари. Она была зеленая, но я все равно ее съела. Так вот, в самый короткий день лета солнце не заходит вовсе. Так и зовут его полуночное солнце. Вечером оно спускается к горизонту, но продолжает светить до рассвета, а там снова поднимается в небе. Люди считают, что в такую ночь вся злая ночная нечисть прячется и не смеет показаться в мире. Дальше-то что было? Вы с бабушкой решили пойти на праздник? Вообще, горные жители не любят спускаться в долины. Они любят тишину, любят побывать наедине с горами, огромными соснами и елями, скалами и облаками. Жители долин представляются им шумными и суетливыми. От них слишком много грязи и грохота. Но в ночь полуночного солнца даже горным жителям хочется повеселиться, а я всегда была отчаянной и любознательной, совсем как ты. Так вот, пришли мы с бабушкой к большой поляне. Полны народы из всех окрестных деревень и встали у всех за спинами в кустах. В середине поляны был собран огромнейший костер, и жёрдей, сена и хвороста. жители долин, нарядные и веселые, собрались вокруг, будто чего-то ждали. И вдруг бабушка даже перестала взбивать тесто и задумчиво посмотрела перед собой, будто видела нечто невидимое для правнучки. Вдалеке, в темном сыром лесу показалась яркая звезда. Она медленно приближалась, и все люди расступались перед ней. И вот на поляну вышла маленькая девочка. Она была в белом платье, таком, как я тебе показала. Ее светлые волосы спускались до колен и были распущены. А на голове красовался венок из лесных цветов и папоротника. Это и была маленькая королева праздника. В руках она несла ярко пылающий факел, который я приняла за звезду. Девочка подошла к стогу и запела: Проснитесь, проснитесь леса, проснитесь, проснитесь луга. Вставайте из своих кроваток и снега и дождя. Сегодня ночью никто не спит, даже солнце. Сегодня ночь не для сна, а для веселья. Как здорово, вздохнула Кари, представляя себе поющую девочку в венке, озаренную светом факела. Закончив песню, маленькая королева бросила факел в сток, и он в мгновение ока занялся снизу доверху. Пламя вспыхнуло так жарко, что народ с радостными и испуганными воплями попятился во все стороны, и так высоко, что огненные языки взметнулись выше самых высоких горных елей. Признаюсь, я даже испугалась и спрятала лицо в бабушкиной пышной юбке. Но бабушка сказала: "Не бойся, Айли, это не лесной пожар". Жители долин помогают солнечному колесу перекатиться через макушку лета. Бабушка взволнованно воскликнула Кари. — А сейчас устраивают такой праздник. Я тоже хочу на него пойти. Я тоже хочу петь: Просыпайтесь, леса. Посмотреть, как вспыхивает огромный костер. — И ты непременно пойдешь, — ласково сказала бабушка. Ведь праздник полуночного солнца уже совсем скоро. Еще какая-то неделя, и весь т Далин дален отправится на большой луг за церковью, чтобы разжечь там самый большой в году костер и устроить вокруг него песни и пляски на всю ночь. Думаешь, я просто так показала тебе платье. Глаза Кари расширились. И я смогу стать маленькой королевой. Кто знает? все зависит от тебя. Ведь королеву выбирают, а не назначают, сказала бабушка. Ну что? Раскатала тесто? Теперь заверни края лодочкой, возьми банку с земляничным вареньем и давай класть начинку.